8. Диспетчерская находилась почти на одном уровне с верхней частью колец. Из расположенных в ряд наклонных окон открывался прекрасный вид на лабораторию. Тут было оборудовано полдюжины рабочих мест с гудящими системными блоками, мониторами и плоскими экранами. Джейми перемещалась в своем кресле от стола к столу, проверяя готовность и периодически останавливаясь, вводя какие-то команды. Майк наблюдал, как внизу снуют Нил, Олаф и Боб. Сверху была хорошо видна широкая белая линия, обозначающая путь к кольцам. «Чтобы совершить переход, нужно так много людей?» Артур покачал головой. «Так много людей нужно, чтобы все отследить. Управлением, системой занимаются только Олаф и Джейми, но даже Джейми большей частью наблюдает за процессом, а не управляет им. Скажите тоже, фыркнула женщина, попробуйте-ка запустить переход без меня. Тут еще дело в соображениях безопасности, добавил Кросс. Когда дверь альбукерки работает, требуется присутствие как минимум двух человек. Один тут, второй с другой стороны. Зачем? Потому что мы так все организовали, сказала Джейми и потянулась к микрофону. Готовность через 4 минуты. Нет, я имею в виду... Зачем вообще понадобилась такая система безопасности?» Губы Артура непривычно искривились. Майк понял, что ученый так улыбается. «Чтобы пресечь авантюры», — ответил он. Прислонил к себе трость, снял очки и протер их галстуком. «Как только мы установили, что дверь безопасна, немало членов нашей команды решили ее опробовать». Он бросил недвусмысленный взгляд на Джейми. «Всего-то раз», — сказала та. «Не задирайте нос, вы и сами так делали!» Майк улыбнулся. Внизу в лаборатории над каждой дверью загорелись красные лампочки. Одна была прямо под окном. Мужчины отступили, освобождая пространство вокруг колец. Щелкнуло несколько переключателей, и раздался гул, по-видимому, говоривший о том, что устройство активировано. Олаф внизу ткнул пальцем в дисплей. Из динамиков раздался его голос. «На той стороне Саша. Мощность достаточная. Насыщенность потока устойчивая». Мимо проехало кресло. блендинка отправилась к очередному монитору. «Готовность через три минуты», — объявила она в гарнитуру. Схватила со стола ручку, дважды крутанула ее в руке, сунула за ухо, потом быстро ввела какие-то команды на клавиатуре и придвинула микрофон на волос ближе к рту. «Это Джейми Паркер». Сегодня 22 июня 2015 года, и это прогон 168. Путешественник для разнообразия Олаф Йохансон. Она вытащила ручку из-за уха и что-то быстро набросала в блокноте. Снизу послышалось шипение пара, быстро превратившееся в тяжелый вибрирующий гул. Тяжелые шланги покрылись инием. Майк ждал, что кольца сейчас Засветится или закрутится, или произойдет еще что-то столь же впечатляющее. У нас до сих пор иногда бывают перепады напряжения, сказала Джейми, намек обратив на него внимание. Когда дверь открыта, они не влияют на нее, а гробят к чертовой матери электронику, особенно тут, наверху. Каждый всплеск обходится нам в четыре дня работы и где-то в 50 тысяч долларов на замену запчастей. Готовность через две минуты! «Скорее, 1100 буркнул Артур. Майку ставился на кольца. Пространство между ними, казалось, шло рябью и вибрировало, как воздух над горячим асфальтом. Он шагнул влево и убедился, что такое происходило только внутри колец. Артур кивнул. «И это односторонний эффект. Отсюда вы видите формирование двери, но с другой стороны колец вы бы ничего не заметили. Там она совершенно прозрачна. Правда? Артур опять кивнул. Муравишки систематизировали все происходящее вместе с быстрыми пометками и первыми впечатлениями. Изображения на мониторе компьютера напротив Джейми перестали беспрерывно сменяться, теперь там мелькали строки чисел. Решение получено. Готовность через одну минуту. Напряжение в норме, отозвался снизу олов Плотность потока в норме. Открываем дверь. Покольцам. Со слабым потрескиванием пробежали вспышки света, похожие на огни святого Эльма. Раздалось громкое шипение, напомнившее майку, как пузыриться в стакане содовая и звук газирования. Потом искры исчезли, а рябь между сероватыми кольцами успокоилась. Установлена целостность поля, сказала Джейми. Дверь открыта. На мониторе перед ней появилось два таймера. Каждый из них отсчитывал сотые доли секунды поэтому мелькание цифр сливалось в размытое пятно. Один вел прямой отсчет от нуля, второй обратный от 93 секунд. Ничего не происходило. Майк вглядывался в лабораторию внизу, ожидая вспышки треска или звона. Кольца казались такими же лишенными всякой активности, как и в тот миг, когда он впервые их увидел. Олаф поднялся. Боб скользнул на его место. Пошел к наклонному пандусу между двумя белыми линиями и коротко кивнул в сторону аппаратной. Пошел, отправился вверх, сквозь кольца. И исчез. «Не может быть!» — выдохнул Майк. Артур улыбнулся. «Уже три года, а я все так же люблю на это смотреть!» Набрав внутренний номер телефона, он под конец нажал кнопку громкой связи. «Саша, он добрался?» «Конечно!» — донеслось из трубки хмыканье Олафа. «Да?» — произнёс Сашин голос. — Все как по маслу. Артур указал на мониторы. — Он в точке «Б», на дальнем краю нашей территории. Можете посмотреть. Майк склонился к экрану. На переднем плане он увидел Сашу около рабочего стола. Чуть подальше стоял Олаф возле таких же колец. Но нет. Вместо двух, там их было три. За спиной Олафа Майк сквозь открытую дверь видел Нила и Боба, находящихся в главном павильоне. Майк взглянул на них в окно. Ему также были хорошо видны два кольца на подставке, но, вытянув шею и посмотрев сквозь них, он четко различил третье кольцо. Взглянул на Артура. «Откуда взялось третье кольцо?» «Неоткуда», — сказал Артур. «На каждой базе по два кольца. Вы видите точку, где соединяются обе стороны двери?» «А как далеко точка «Б»?» «Примерно в четверти миля отсюда. Кольца разделяет 603 фута». «Это существенно?» «Нет, просто так вышло». Майк показал на монитор. «Это реальное время». Ученый кивнул. «Можете поговорить с ними по громкой связи, если хотите. Вас услышат в обеих лабораториях». Майк потянулся к микрофону. «Олаф, можете поднять правую руку?» Олаф на экране пробормотал нечто, что не смогли уловить микрофоны, и раздосадованно вскинул руку на высоту плеча в подобии салюта. Саша хихикнула, ее дребезжащий смешок разнесся по диспетчерской. Майк посмотрел на павильон внизу. «Боб, не могли бы вы встать?» Рыжий поднял глаза к диспетчерской и отодвинул стул от стола. На мониторе Майк увидел сквозь кольца, как он поднимается, пока его не загородило тело Олафа. «Олаф, вы не могли бы чуть-чуть отойти влево?» «Нет!» — огрызнулся ученый. «Мы закончили!» Боб в лаборатории вытянул руки и изобразил короткий танец, вращая плечами и указывая на диспетчерскую, потом на дверь, а затем обратно. На экране отдаленный Боб за кольцами делал те же движения, но его, по большей части, загораживал олов «Осталось 45 секунд», — сказала Джейми. А Артур потянулся к микрофону. — Не хочешь обратно прогуляться? — Если все на этом удовлетворятся, то да. Пространство между кольцами слабо заребило, и Олаф вновь возник на платформе, сошел по пандусу и вернулся к своей рабочей станции. — Погодите, — сказал Майк, — можно еще раз? Он может вернуться? Артур ухмыльнулся и кивнул. — Олаф, вернись в точку «Б». — Что? Ты шутишь? — Давай, — сказала в гарнитуру Джейми. Побудь панькой для гостя. Это смехотворно! гаркнул Олаф в сторону диспетчерской. Мне есть чем заняться. Я пойду! вызвался Боб. Джейми поглядела на таймер. 20 секунд. Олаф, пожалуйста! настаивал Артур, вернись в точку Б. Ученый бросил сердитый взгляд на диспетчерскую и снова прошел сквозь дверь. Монитор показал, как он рявкнул саша какое-то распоряжение и рубанул себя по горлу ребром ладони. Щёлкнул, отключаясь интерком, и Олаф принялся беззвучно спускать пар. Саша разглядывала свое оборудование и сделала два или три жеста, выражающих согласие. — На то, чтобы вернуться, у него уйдет десять минут, — сказал Артур. — Если вы видели достаточно, пойдемте в мой кабинет, побеседуем. Майк оглянулся к мониторам, впитывая каждую деталь. Он кивнул, Артур переадресовал кивок Джейми. Пальцы той пробежали по клавиатуре, снова раздался звук, похожий на треск лопающихся пузырьков, и всё стихло. В павильоне внизу погасли красные лампочки.